Глава одиннадцатая. Уррос. Радарет, старая столица провинции Аван, славился своими башнями и шпилями, торчавшими над вершинами огромных сосен. Улицы здесь были темными и узкими, каменные плиты поросли мхом, густые туманы надолго задерживались под деревьями. Только с семи мостов, перекинутых через реку, можно было как следует разглядеть небо над головой и верхушки острых шпилей. Некоторые из городских башен взлетали вверх на несколько сотен футов, а те, что пониже, рядом с ними, казались молодой порослью у корней этих гигантов. Некоторые башни были просто из грубого камня, другие, более изящные, украшены Изразцами, мозаикой и витражами, чеканкой по меди, олову или даже золоту. На одной из таких сказочных, исполненных фантастического очарования улиц и заседал Совет государств планеты Урс, основанный 300 лет назад. Многие посольства, консульства и представительства стран-членов совета, также старались обосноваться в Радароде от которого до Нио-Эссеи, где находилось правительство а ее был всего час езды. Посольство планеты Земля расположилось в старинном речном замке между хайвеем, ведущим в Нио, и рекой. Среди могучих деревьев была видна только одна приземистая мрачноватая башня с квадратной крышей и узкими окнами-бойницами, похожими на прищуренные глаза. Четырнадцать веков! выдерживали стены этой башни натиск вражеского оружия и непогоды. Темные сосны толпились вокруг, и среди них через крепостной ров был перекинут подъемный мост. В данный момент мост был опущен, ворота в замок открыты. Заросший зеленой травой крепостной ров, река, почерневшая от старости стены, флаг на вершине башни — все было влажным и поблескивало в тумане, пронизанном солнцем. Колокола на башня Храдарада только что отзвонили семь часов утра. Внутри замка оказалась в высшей степени современное приемное. Клерк, вышедший веку навстречу, без стеснения, зевал во весь рот. Вообще-то мы открываемся в восемь, глухо и укоризненно пробормотал он. «Я хотел бы видеть посла». Посол завтракает. «Вам нужно было заранее записаться на прием». Клерк вытер слезящиеся после очередного зевка глаза и, наконец, впервые как следует разглядел посетителя. Он явно был удивлен. Беззвучно пошевелив губами, он спросил, «А вы, собственно, кто? Откуда и что вам угодно?» «Мне необходимо видеть вашего посла». «Минуточку подождите», — сказал клерк. Выговор выдавал в нем выходцы из нее. Не сводя с Шевека глаз, он взял телефонную трубку. Шевек заметил, как в ворота въехала машина, из которой вышли несколько человек в знакомых черных мундирах. Металлические пуговицы и галуны блестели на солнце. Вдруг в приемную из глубины здания вошли, беседуя два сотрудника посольства, одетые и выглядевшие довольно странно. Шевек одним прыжком обогнул стол секретаря и бросился к ним. «Помогите мне! Скорее!» Они ошеломленно подняли голову. Один отступил назад и нахмурился, второй, заметив группу людей в полицейских мундирах, схватил Шевека за руку и ледяным тоном велел. «Ступайте сюда!» И втолкнул его в небольшой кабинет. Закрыв за собой дверь, он спросил. «В чем дело? Вы из Ниоэсэя?» «Мне необходимо переговорить с вашим послом». «Вы один из забастовщиков?» «Меня зовут Шевек. Я Санараса». Глаза землянина сверкнули. Они у него были большие, ясные, умные, а лицо черное, как уголь. «Господи!» — сказал он. «Вы просите политического убежища?» «Не знаю. Я...» «Пойдемте со мной, доктор Шевек. Я отведу вас в более безопасное место. Там вы сможете отдохнуть». Замелькали залы, лестницы. Чернокожий человек не снимал теплые руки с плеча Шевека. Потом кто-то попытался снять с него куртку, куда-то уложить. Он сопротивлялся, опасаясь, что они найдут его записную книжку. Потом кто-то заговорил с ним спокойно и убедительно на неведомом ему языке. Кто-то другой пояснил. «Не волнуйтесь, доктор Шевек, это наш врач. Он просто пытается выяснить, не ранены ли вы. У вас вся куртка в крови». «Это не моя кровь». — внятно сказал Шевек. — Это кровь другого человека. Наконец ему удалось сесть. Голова ужасно кружилась. Он полусидел на кушетке в просторной залитой солнцем комнате. Видимо, по дороге сюда он упал в обморок. Рядом стояли двое мужчин и какая-то женщина. Он, непонимающе, вопросительно посмотрел на них. — Вы в посольстве земли, доктор Шевек. На территории нашей планеты. Здесь вы в полной безопасности и можете оставаться здесь сколько угодно. Кожа у женщины была смуглой, чуть желтоватого оттенка, как красноземы на анаросе, и очень гладкой, хотя ни лицо, ни тело не были выбриты. Просто волосы росли только на голове. Черты лица были необычные, точно у ребенка. Маленький рот, приплюснутый носик, довольно узкие продолговатые глаза с густыми длинными ресницами — округлые щеки и подбородок. Она вся была маленькой, пухленькой, округлых форм. «Не волнуйтесь, здесь вы в безопасности», — повторила она. Он хотел что-то ей ответить и не смог. Не хватило сил. Один из мужчин легонько и ласково толкнул его в грудь и велел «Лежите, лежите». Он послушно лег, но все же прошептал «Я хочу видеть посла вашей планеты». Я и есть посол. Меня зовут Кенг. Мы очень рады, что вы пришли именно к нам. Повторяю, здесь вы в безопасности. Пожалуйста, доктор Шевек, постарайтесь немного отдохнуть, а потом мы непременно поговорим. Никакой спешки нет. Голос у женщины посла звучал негромко, напевно и как бы в разных тональностях, и в то же время он чем-то напоминал голос таквер. Так С отчаянием сказал Шелек на родном языке. «Я не знаю, что мне делать». Она наклонилась к нему и сказала. «Спите». И он заснул. Двое суток он только спал, ел и снова спал. На третий день, придя в себя и облачившись в свой серый модный костюм, который за это время успели вычистить и отгладить, Он поднялся на третий этаж в личную гостиную посла. Кенг не стала ни кланяться, ни пожимать ему руку. Она просто соединила ладони у себя под грудью, пальцами вверх и улыбнулась. «Я рада, что вы чувствуете себя лучше, доктор Шевек. Нет, мне, видимо, следует называть вас просто Шевек, верно? Пожалуйста, садитесь». «Извините, что вынуждены говорить с вами на йотик, он ведь чужой для нас обоих, но вашего языка я не знаю. Мне говорили, что правик — необычайно интересный язык, изобретенный с удивительно рациональных позиций, сумевший стать общим для целой планеты, для огромного количества людей». Швек чувствовал себя очень большим и тяжелым рядом с миниатюрной инопланетянкой и ужасно волосатым. Он сел в одно из глубоких мягких кресел и заметил, что Кенг, садясь, чуть поморщилась. «У меня позвоночник не в порядке», — пояснила она. «Мне просто вредно сидеть в кресле». Но кресла здесь такие удобные и мягкие. Шевек вдруг понял, что ей куда больше тридцати, как ему показалось сначала. Может быть, все шестьдесят или даже больше. Его обманула безупречно гладкая и чистая кожа, Кенг. Ее детская личико и хрупкая фигурка. «Дома», — продолжала она, — «мы сидим главным образом на полу, на специальных подушках. Но если я заведу эту моду здесь, мне еще выше придется задирать голову, чтобы посмотреть кому-то в лицо. У вас в созвездии кита все такие высокие. Видите ли, у нас возникла небольшая проблема. То есть не у нас конкретно, а у правительства Айо. Ваши друзья на Анаросе...» Те, кто осуществляет радиосвязь с Уросом, ну, вы их знаете, давно и весьма настойчиво требуют переговоров с вами. И теперь правительство Йоти не знает, как быть и что им сказать. Она слегка улыбнулась, и в этой улыбке промелькнуло почти незаметное злорадство. А вообще в ней чувствовалось удивительное спокойствие. Такое спокойствие исходит от обкатанной водой каменной глыбы». Одно лишь созерцание, которое доставляет наслаждение. Шевек подумал некоторое время и спросил. «А правительству Айо известно, что я здесь?» «Официально, видимо, нет. Мы, во всяком случае, ничего не сообщали, а они не спрашивали. Но у нас есть несколько служащих и секретарей Йоти. Я думаю, все же, что они знают. Мое присутствие здесь не представляет для вас опасности». «О, нет. Наше посольство находится в юрисдикции Совета Государств Планеты, а не Айо. Вы имели полное право прийти сюда, и Совет, безусловно, заставит Айо с этим смириться. И, как я уже говорила вам, этот замок является территорией планеты Земля». Она снова улыбнулась. Ее гладкое лицо на мгновение покрылось легкими мелкими морщинками и тут же снова разгладилось. «Что весьма приятно, надо сказать». Ведь мы сейчас находимся в одиннадцати световых годах от моей родины, в государстве, а ее на планете Уррос созвездие Кита. Только дипломаты могли до такого додуматься. Значит, вы можете просто сказать им, что я здесь? Могу, если вы этого хотите. Это значительно все упростило бы. А вы не знаете, не было ли для меня письма Сонареса? Не знаю, я не спрашивала. Но если вас что-то беспокоит, мы легко можем связаться с Анаросом по радио. Нам, разумеется, известна длина волны, которой пользуются ваши друзья, однако сами мы никогда ею не пользовались. Нам ведь никто этого не предлагал, а мы, разумеется, не настаивали. У вас в посольстве есть передатчик? Связь легко организовать через наш космический корабль, который все время остается на орбите Уроса. Это хайнский корабль. «Хайна земля ведь давно сотрудничает, как вы, должно быть, знаете. Их посол знает, что вы у нас. Его единственного мы уведомили об этом официально. Так что радиопередатчик к вашим услугам». Он поблагодарил ее с простотой человека, которому не свойственно оглядываться назад и выискивать истинные мотивы того, что было ему предложено. Кенг недолго смотрела ему прямо в глаза своим проницательным спокойным взглядом, Потом вдруг сказала. «Я слышала вашу речь». Он посмотрел на нее, словно не понимая. «Речь? Ну да, во время демонстрации на площади Капитолия. Сегодня как раз неделя. Мы всегда слушаем подпольные радиостанции рабочих социалистов, сторонников доктрины свободы. А тогда, конечно...» Все их передачи были посвящены демонстрации. Я слышала ваше выступление и была тронута до глубины души. А потом раздался какой-то странный шум, крики, вопли, но никто ничего не объяснял, шум все усиливался. Потом вдруг все стихло. Это было ужасно-ужасно. Значит, вы были там. Как же вам удалось спастись? Как удалось выбраться из города? Старый город до сих пор оцеплен». В нее ввели три дополнительных армейских полка. Бастующих и подозреваемых хватали десятками, сотнями. Как все-таки вы добрались до нашего посольства?» Он слабо улыбнулся. «На такси. Через все пропускные пункты? Да еще в окровавленной куртке, когда все знают вас в лицо?» Я был под сиденьем. «Это такси реквизировали, я правильно выражаюсь». Конечно, риск был, и на этот риск люди пошли ради меня. Он, опустив голову, смотрел на свои стиснутые на коленях руки. Говорил он спокойно, но в нем чувствовалось чудовищное внутреннее напряжение, почти надрыв. Его выдавали глаза и жесткие морщины, что пролегли вдруг у рта. «Во-первых, мне повезло, что, когда я вылез из того подвала, меня сразу не арестовали». А потом мне удалось пробраться в старый город и попасть к своим. А уж они продумали все и все подготовили, чтобы доставить меня сюда. И весь риск взяли на себя. Он что-то сказал на своем языке, а потом перевел. Это настоящая солидарность. «Все это очень странно», — сказала Кенг. «Я ведь почти ничего не знаю о вашем мире, Шевек. Только то, что рассказывают урости. Вы ведь никому не разрешаете садиться на анарос?» Я знаю, конечно, что большую часть планеты занимают пустыни, что там часто бывают засухи. Знаю, что колония донийцев поставила там великий эксперимент по созданию некоего подобия анархо-коммунистического общества, которое просуществовало уже 170 лет. Я читал кое-что из работы «До». Не все, конечно. Мне казалось, что анароз в данный момент не так уж важен по сравнению с тем, что назревает на Уросе, что он далеко, что адонийское общество всего лишь интересный эксперимент, не более. Но я очень ошибалась. Возможно, как раз Анарос и является ключом к пониманию тех событий, что имели место на Уросе. Эти революционеры в нее, у их движения, похоже, те же истоки, те же традиции. Они ведь устраивают забастовку не просто ради повышения зарплаты или протестуя против внеочередного призыва в армию. И среди них... Не только социалисты, но и анархисты, и представители других партий. Они вместе борются против власти, против здешнего чудовищного авторитаризма. Видите ли, нам сперва трудно было понять размах этой мирной демонстрации и паническую реакцию на нее властей. Здешнее правительство вовсе не казалось нам столь уж деспотичным. Богатые, правда, действительно очень богаты, зато бедные вовсе не настолько бедны. Здесь нет фактического рабства, люди, в общем, не голодают. Почему же им мало хлеба и зрелищ? Почему они не удовлетворятся речами на митингах? Только теперь я начинаю понимать, почему. Но мне по-прежнему кажется совершенно необъяснимым поведение правительства о ее, ведь оно прекрасно знает, что освободительная традиция адонизма до сих пор жива, «Осведомлено об участившихся беспорядках в промышленных городах. Но все-таки зачем-то вас сюда доставили? Это же равноценно тому, чтобы поднести спичку к пороховому погребу». «А они не рассчитывали, что я возле этого порохового погреба окажусь. Меня предполагали полностью оградить от общения с народом, поселив среди ученых и позволив общаться только с богатыми или хорошо обеспеченными людьми». Бедняков мне показывать были не намерены, трущоб тоже. Меня должны были завернуть в вату и положить в коробочку, а коробочку обернуть красивой бумагой и прозрачной пленкой. Здесь все так пакуют. И в этой коробочке я должен был чувствовать себя вполне счастливым и работать на благо своих гостеприимных хозяев. Я ведь не смог выполнять эту работу на анаросе. А результаты своей работы я должен был отдать урости, чтобы потом они могли с ее помощью угрожать вам». «Угрожать нам? Земле, хотите вы сказать? И Хайну, и другим космическим государствам? Но чем? Как?» «Способностью уничтожать пространство». Кенг несколько минут молчала. «Так вот вы чем занимаетесь». Она явно была поражена и заинтригована. «Нет, как раз не этим. Во-первых, я не изобретатель, не инженер, не конструктор. Я теоретик. И им от меня нужна именно теория, общая теория времени. Вы знаете, что такое общая теория поля?» «Шевек, ваша физика и ваши естественные науки мне совершенно недоступны. Я ведь математику, физику и даже философию знаю весьма слабо а ваша теория, похоже, имеет ко всему этому самое непосредственное отношение и еще к космологии и многому другому. Но я могу догадаться, что вы имеете в виду под теорией одновременности. Я немного представляю себе, что такое теория относительности, а потому могу догадаться и о том, что ваша физика времени способна сделать возможным создание новых, пока еще неведомых технологий. Так? Он кивнул и сказал... В основном им нужно сейчас освоить мгновенное перемещение материальных тел в пространстве. Нуль-транспортировку, понимаете? Как бы не пересекая само пространство, не тратя времени. Они вполне возможно и сами когда-нибудь додумаются до этого без моих формул, но это будет еще не скоро. А с помощью моих формул они могут уже через несколько месяцев создать «Ансиболь». Людям, материальным телам куда сложнее преодолевать большие расстояния, чем идеям, мыслям, словам. Что такое Анси, Большевик? Пока только идея. Он невесело усмехнулся. С помощью такого приспособления было бы возможно наладить практически мгновенную связь между двумя любыми точками пространства. Разумеется, это приспособление не будет способно пересылать, например, письма. Видите ли, грубо говоря, одновременность — это идентичность. Но в нашем восприятии она будет работать как способ, средство связи во времени и пространстве, то есть будет осуществляться обмен. Если ансибель использовать, например, для переговоров между различными галактиками, то не придется слишком долго ждать ответа на заданный вопрос, как это происходит сейчас при использовании электромагнитных волн. Это на самом деле будет очень простая вещь, нечто вроде телефона. Кенг рассмеялась. «О, это простота физиков! Итак, я, значит, смогу взять такой Ансибль, верно, и поговорить с сыном, который остался в Дели? Или с внучкой, которой было пять, когда я улетала, и которая успела стать совсем взрослой, пока я еще только летела с Земли на Урос, хотя наш корабль перемещался со скоростью близкой к скорости света? И я могла бы узнать что творится сейчас у меня дома и не ждать одиннадцати лет. И можно было бы сразу принимать решения, заключать соглашения, делиться информацией. Я могла бы поговорить с дипломатами Чефевара, а вы с физиками Хайна, и великим идеям не нужно было бы ждать столетия, чтобы добраться из одной галактики в другую. А знаете, Шевек, по-моему, это ваша очень простая вещь, способна была бы совершить настоящую революцию в девяти известных мирах, изменить... «Жизнь миллиардов людей», — он молча кивнул. «Это сделало бы вполне реальным создание Лиги Миров, о которой мы мечтаем. Нам очень мешают постоянные задержки. Те годы и десятилетия, что проходят между каждым вопросом и ответом. Такой ансибль, как мне кажется, равен изобретению человеческой речи. Мы сможем говорить. Наконец-то мы сможем говорить друг с другом. «И что бы вы, например, сказали?» Горечь, звучавшая в его вопросе, озадачила Кенг. Она посмотрела на него и ничего не ответила. Шевек наклонился вперед и с силой потер лоб и виски, как всегда в минуты волнения. «Послушайте», — сказал он, «я должен все-таки объяснить, почему я пришел к вам. Зачем вообще явился на эту планету?» «Так вот, Ради великой идеи, ради ее воплощения в жизнь. Пришел учить и учиться сам. Мы на Анаросе добровольно отрезали себя от остального мира. Мы, видите ли, не желаем вести диалог с остальным человечеством. Там завершить свою работу я не мог. А если бы и смог, она все равно не была им нужна. Они не видели в ней практического смысла. И я прилетел сюда. Здесь я нашел все то, что было мне необходимо беседы и споры с коллегами, возможность ставить эксперименты в лаборатории света и даже книгу о теории относительности, привезенную с другой планеты. В общем, я обрел тот самый стимул, который был мне так нужен. Вот я закончил свою работу. Она, правда, пока еще не написана, но я составил все необходимые формулы и знаю, как обосновать все положения своей теории, так что в целом работу можно считать законченной. Но это отнюдь не единственное, что мне важно». «Мое общество – это ведь тоже некая идея, только воплощенная в жизнь. Я – продукт этого общества. Я с молоком матери впитал идеи свободы, необходимости перемен, человеческой солидарности. И я совершил изрядную глупость, хотя, в конце концов, все же понял это. Дело в том, что, преследуя одну цель, в данном случае желая создать некую физическую теорию – Я предал нечто гораздо более важное. Позволил собственникам покупать истину у меня. Но как бороться с этим, Шевек? А разве не существует альтернативы купли-продажи? Разве не существует такого понятия, как подарок? Да, конечно. Тогда вы должны понять одну нехитрую вещь. Я хочу отдать свою теорию. «Поделиться ею со всеми, с вами, с Хайном, с другими мирами и со всеми государствами планеты Уррас тоже, но со всеми сразу» одновременно, чтобы кто-то один не смог воспользоваться ею так, как того хочет Айо, не смог обрести власть над другими, не смог стать еще богаче или выиграть еще больше войны кровопролитных сражений, чтобы никто не использовал истину для собственной выгоды, только для общего блага». «В конце концов, так всегда и случается», — заметила Кенг. «В конце концов, да, но я не намерен ждать этого в конце концов». «У меня только одна жизнь, и я не отдам ее просто так, ради чьей-то алчности, выгоды и лжи. И ни одному хозяину я служить не стану». Теперь Кенк уже не казалась столь спокойной, как в начале беседы. Она едва сдерживала охватившее ее волнение. Она была восхищена Шевеком, его внутренней силой и свободой, не сдерживаемой никакими самоограничениями, никакими понятиями о самообороне. «Каково же оно, это общество, что создало вас?» — потрясенно проговорила она. «Я слышала, как вы говорили об Анаросе там на площади, и я плакала, слушая вас. Но по-настоящему вам все же не верила. Люди часто говорят с излишним восторгом о своем доме, о родных краях, о той земле, где их сейчас нет. Но вы не похожи на других шевек, потому что я действую во имя конкретной идеи сказал он, из-за которой явился сюда во имя Анароса. Раз мой народ не желает видеть вокруг себя Вселенную, я решил попробовать заставить представителей других миров повнимательнее посмотреть на нас, на Анарос. Я думал, так будет лучше не быть разделенными стеной». Являть собой единое общество, такое же, как многие другие. Еще один мир среди прочих миров, где все умеют не только брать, но и давать. А тут я ошибся. Я страшно заблуждался. Почему же? Конечно, потому что на Уросе нет ничего, что было бы нужно нам о нарости. Мы с пустыми руками покинули эту планету 170 лет назад и были правы. Мы не взяли отсюда ничего, потому что здесь нет ничего, кроме государств, их оружия, их богатых, их лжи, их бедных и их нищеты. Здесь нельзя, невозможно действовать по справедливости, с открытой душой. Здесь во все в итоге проникают представления о выгоде, страх лишится собственности, жажда власти... Здесь нельзя просто сказать «доброе утро», не узнав заранее, насколько выше тебя тот, с кем ты здороваешься. Здесь невозможно вести себя по-братски, можно только командовать, манипулировать другими людьми или, напротив, подчиняться им или их обманывать. Здесь до души другого не доберешься, однако тебя самого никогда не оставят в покое. Свободы здесь нет и в помине. Уррос — это коробка. Красивая праздничная упаковка с прелестными картинками, на которых изображено голубое небо, луга, леса, большие города. Но откройте коробку, и что же вы увидите внутри? Черные стены темницы, грязь и мертвого человека, у которого отстрелили руку только потому, что он протянул ее другим. Наконец-то я узнал, что такое ад. Дезар был прав. Ад — это ужас. Речь Шевека дышала страстью. Однако слова были чрезвычайно простые, и посланница Земли смотрела на него с симпатией и осторожным интересом, словно не была уверена, правильно ли воспринимает эту простоту. «Мы оба здесь чужеземцы, Шевек», — наконец сказала она, «причем я из мира куда более далекого во времени и пространстве». И все же, по-моему, я гораздо менее чужда уросу, чем вы. Позвольте мне пояснить эту мысль. Мне самой и всем землянам эта планета представляется одной из самых щедрых, богатых разнообразием живой жизни и самых прекрасных во Вселенной. Именно такой мир мог бы максимально соответствовать понятию «рай». Она помолчала, глядя на него спокойно и внимательно. Он молчал. Я понимаю, здесь много всякого зла, несправедливости, алчности, безумия, бессмысленного расточительства природных и человеческих богатств. Но, тем не менее, мир этот полон добра и красоты, жизненной силы и великих свершений. Он таков, каким и должен быть настоящий мир людей. Он живой. Поразительно живой. Несмотря на процветающее, в нем порой зло, в нем есть и надежда. «Разве я не права?» Шевек молча кивнул. «Ну а теперь скажите мне, вы, человек с планеты, которую я даже вообразить себе не могу, представляющий себе этот рай как самый настоящий ад, каким представляете вы себе мой собственный мир, мою землю?» Он по-прежнему молчал, внимательно глядя на нее спокойными светлыми глазами. «Тогда я вам скажу. Моя родная земля лежит в руинах. И сделали это ее собственные обитатели. Мы множились, не заботясь о перенаселении. Мы уничтожали последние запасы продовольствия. Мы вели разрушительные войны друг с другом. Мы сами разорили свое гнездо, а потом стали вымирать. Мы не сдерживали ни собственных аппетитов, Не жажды насилия. Мы не приспосабливались к своему миру. Мы его разрушали, а вместе с ним уничтожали и себя. На моей земле больше не осталось лесов. Воздух там серый от пыли, и небо стало серым, и там всегда жарко. Она все еще обитаема, моя земля, но она теперь так отличается от этой планеты, от ураса Здесь живой, живущий мир — и, на мой взгляд, достаточно гармоничный. На Земле сплошные разногласия, и прежде всего, человека с природой. Вы, адонейцы, выбрали пустыню, мы земляне, пустыню создали. Мы стараемся выжить в ней, как и вы. Человек вообще существо стойкое. Сейчас нас на Земле осталось полмиллиарда, а когда-то было девять миллиардов. Сплошь и рядом там встречаются... Старые города, где кости и камни с различной скоростью превращаются в прах и пыль. Остаются нетленными только куски пластика. Они чужды природе и не способны адаптироваться к ней. Мы, земляне, как человеческие и общественные особи, потерпели поражение. Но здесь мы как равные среди равных. Здесь мы тоже представители человечества. Впрочем, и здесь мы оказались только по милости планеты Хайн. Они первыми прилетели к нам, оказали помощь, построили космические корабли и подарили их нам, чтобы мы в случае катастрофы смогли покинуть свой разрушенный умирающий мир. Они добры и милосердны. Они обращаются с нами, как подобает обращаться сильному, со слабым. Они очень странные, эти хайнцы. Их мир, старше всех прочих известных миров, — и бесконечно великодушнее. Они истинные альтруисты. Они точно ощущают перед нашей планетой некую вину, а мы и своей-то вины перед ней толком не понимаем, несмотря на все совершенные нами преступления. И они ко всему подходят с открытой душой, по-моему, благодаря своему бесконечному прошлому. Ну что ж, с их помощью мы... Постарались спасти на Земле то, что еще можно было спасти, и даже создали на развалинах былого мира какую-то новую жизнь тем единственным способом, который был нам доступен — абсолютной, всеобщей и полной централизации, жесточайшим контролем над использованием каждой пяди Земли, каждой полоски металла, каждой унции топлива, каждого грамма конечной продукции — Мы ввели строжайший контроль над ростом рождаемости и эвтаназию, создали всемирные трудовые резервы. По-моему, у вас тоже есть нечто подобное. Это означало абсолютную регламентацию каждой отдельной жизни во имя общей великой цели — выживания людей на планете. Этого мы сумели добиться, благодаря хаймцам. Они принесли нам немного больше надежды. Не очень много, но нам хватило. Мы ведь тогда изжили свою надежду полностью. И вот теперь мы можем только восхищаться Уросом, этой полной жизни прекрасной планетой и ее процветающим обществом. Да, восхищаться и, возможно, немножко завидовать этому раю, но не очень. Но в таком случае наша нарос, во всяком случае тот, о котором вы слышали, для вас, Кенг, просто не может что-либо значить. «А он ничего и не значит для нас, Шевек. Ничего. Мы упустили шанс создать свой Анарес много веков назад, еще до того, как зародилось ваше общество адонийцев». Шевек встал и подошел к окну, одной из тех узких бойниц, что украшали старинную башню. Под окном в стене была ниша, где мог устроиться лучник, чтобы иметь возможность лучше прицелиться в тех, кто атакует ворота замка иначе сквозь такую бойницу разглядеть что-либо снаружи было невозможно. В ней виднелось лишь небо, в данный момент затянутое легчайшей дымкой, насквозь просвеченной солнцем. Шевек глядел на это небо, и глаза его полнились светом. — Вы просто не понимаете, что такое время, — сказал он вдруг. — Вы говорите, что прошлое миновало, — а светлое будущее нереально, что нет никакой надежды на особые перемены. Вы считаете анарс тем будущим, которого вам нельзя достигнуть. Вы полагаете, что ваше страшное прошлое изменить невозможно. Для вас существует только настоящее, только этот теперешний уррос. Его богатое, реальное, стабильное, настоящее. Единственное «сейчас». И вы думаете, что «сейчас» — это нечто такое, чем можно владеть. Вы немножко завидуете этому теперешнему уросу Вам бы хотелось иметь такую же цветущую планету. Однако понимаете, что это абсолютно нереально. Но мир Урроса отнюдь нестабилен, и он не имеет ни одной из перечисленных вами характеристик. Да и что, Вселенная, стабильно и прочно? Все течет, все меняется, ничем нельзя обладать вечно» и менее всего настоящим, если не принимаешь его вместе с прошлым и будущим. Важно не только прошлое, но и будущее. Не только будущее, но и обязательно прошлое. Потому что они реальны. Лишь реальность нашего прошлого и будущего делает реальным настоящее. Вы никогда не поймете урраса, пока не примете еще одну связанную с ним реальность. Вечную реальность Анарроса. «Вы правы, мы — ключ к пониманию Урроса. Но даже сказав это, вы еще по-настоящему не верили, что так оно и есть. Вы не верите в Анарес, значит, вы не верите в меня, хотя я стою рядом с вами в этой самой комнате в данный момент. В одном мой народ был прав, а я — нет. В том, что мы не можем прийти к вам. Вы нас не впустите. Вы не верите в возможность перемен. Вы скорее уничтожите нас, чем примите нашу реальность» чем согласитесь, что у нас есть надежда. Мы не можем прийти к вам. Мы можем только ждать, пока вы сами не придете к нам». Кенг сидела, глубоко задумавшись и, возможно, даже забыв, где находится. «Я не понимаю. Не понимаю», — проговорила она наконец. «Вы точно кто-то из нашего собственного прошлого, из тех старых идеалистов, тех мечтателей, которые говорили о свободе, о свободе духа. И все же я вас не понимаю. Вы словно пытаетесь объяснить мне что-то из невероятно далекого будущего, однако сами-то вы действительно здесь, рядом со мной. Она совершенно утратила былое спокойствие и самообладание. Немного помолчав, она спросила, «Но тогда почему же вы все-таки пришли ко мне, О! «Всего лишь для того, чтобы подарить вам одну идею — мою теорию времени, чтобы спасти ее, иначе она превратится в собственность йоти, то есть в деньги или оружие. Если вы согласитесь, то проще всего было бы передать эти формулы по радио всем физикам во всех обитаемых мирах и как можно быстрее. Вы согласны помочь мне?» «Разумеется». Это всего лишь несколько страниц текста. Доказательства и кое-какие примечания заняли бы несколько больше места и времени, но их можно передать и потом. К тому же многие смогут додуматься до этого и сами. А что же тогда будете делать вы? Хотите вернуться в нее? Сейчас в столице, правда, довольно спокойно, мятеж вроде бы подавлен, по крайней мере, на некоторое время. Но, боюсь, правительство Йоти считает вас одним из подстрекателей. Конечно, есть еще Тху. Нет, я больше не хочу оставаться на Урусе. Я, к сожалению, не альтруист. Если вы поможете мне покинуть эту планету, я бы с удовольствием улетел домой. Возможно, это совпадает и с желанием правительства Айо. Они бы, наверное, хотели отправить меня подальше отсюда, сделать так, чтобы я исчез, а потом отрицать даже само мое существование. Разумеется, с их точки зрения, возможно, полезнее было бы меня убить или бросить в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, но я пока что не хочу умирать, тем более здесь, в аду». «Куда у вас, землян, отправляется душа, если умираешь в аду?» Он рассмеялся. К нему снова вернулось прежнее обаяние. «В общем, если бы вы могли отправить меня домой, то Йоти, по-моему, вздохнули бы с облегчением. Мертвые анархисты, как известно, часто становятся невинными жертвами и продолжают жить веками. А вот исчезнувшие вполне могут оказаться и забытыми». «А я-то считала, что понятие «реализм» мне хорошо известно», — сказала Кенг и заставила себя улыбнуться. «Как же вы могли это знать, если не знаете, что такое надежда?» «Не судите нас слишком строго, Шевек. Я и не думал вас судить. Я всего лишь прошу о помощи, за которую мне нечем отплатить». «Нечем? А ваша теория?» «Положите ее на одну чашу весов, а на другую — свободу для одной лишь человеческой души». — сказал Шевек. — И сами увидите, какая чаша окажется тяжелее. Но можете ли вы сказать это заранее? Я, например, не могу.